Глава 19 Визит герцога. Его высочество уведомил нас о своем визите еще раз накануне приезда в Карлайл-холл, и наши слуги, должно быть, не спали всю ночь. Когда я проснулась на следующее утро, дом сиял чистотой и свежестью. Конечно, никакие ухищрения горничных и лакеев не способны были сделать давно выцветшую обивку стен вновь яркой, а изрядно потертые ковры на полах – пушистыми, но бронзовые канделябры и столовое серебро были начищены до блеска, скатерти накрахмалены, а газоны перед крыльцом аккуратно подстрижены. Герцог в письме ни словом не обмолвился об обеде, но мистер Томпсон на всякий случай велела кухарке приготовить полтора десятка всевозможных блюд. Я с сожалением подумала, что ради этого пришлось опустошить все наши кладовые». Эванс рассказал, что его высочество и Майкл когда-то служили в одном полку, хотя служба обоих продолжалась недолго. Военных действий тогда не было, и свою удаль молодые офицеры могли показать лишь на учениях да на парадах. Теперь хотя бы стало понятно, почему его высочество решил засвидетельствовать нам свое почтение. Я надела весьма элегантное платье, выбрав его из тех, что не были предназначены для балов. И порадовалась тому, что совсем недавно для шарлоты был сшит новый наряд, из прежних она порядком выросла. И все-таки Лотта заметно нервничала. «Должно быть, мы покажемся его высочеству скучными провинциалами. Конечно, в Эмберли он привык совсем к другому». Она заметила чернильное пятно на стоявшем у окна лакированном столике и едва не расплакалась от досады. «Я думаю, герцог не ждет встретить в нашей округе подобие королевского дворца. Не удивлюсь, если он вовсе не станет заходить в дом и ограничиться прогулкой по аллее до наших конюшен. Я думала успокоить ее, но сделала только хуже». «Но это неважно воскликнула она. Он даже за минуту сможет понять, есть ли у хозяев тонкий вкус». Меня ничуть не интересовало мнение герцога Анзорского о моем вкусе, но я понимала, что никакие слова не приведут Лотту в чувства и предоставила ей возможность продолжить нервное блуждание по особняку. Я убедилась, что Нейтан одет чисто и опрятно, и решила, что этого вполне достаточно. «Его высочество». приехал в сопровождении своего секретаря. Мы вышли встречать его на крыльцо, и он, ловко выпрыгнув из седла, отвесил нам поклон. «Леди Карлайл! Лорд Карлайл! Мисс Карлайл! Позвольте мне выразить искреннюю радость от знакомства с вами!» Младшему брату короля недавно исполнилось 35, и он был красив, элегантен, а в карих глазах его светились ум и природная живость. Держался он довольно просто, и после нескольких минут общения скованность Лотты уже была не так заметна, а и вовсе улыбался до ушей. Как я и предполагала, его высочество заявил, что, к сожалению, дела не позволяют ему остаться на обед, но он с удовольствием посмотрит на лошадей, о которых слышал немало лесного. Мы отправились на конюшню все вместе. И Нейтан с удовольствием показал герцогу Альтаира и еще нескольких кобыл и жеребцов. «Надеюсь, ваш конь примет участие в наших скачках, маленький лорд!» — спросил его высочество, и Ней покраснев кивнул. В дальней части конюшни располагались тяжеловозы, и когда герцог направился в ту сторону, Лотта, заикаясь, сказала, «О, прошу вас, ваше высочество!» «Там нет ничего достойного вашего внимания». Но Нейтан вознамерился похвастаться всеми нашими питомцами. «Нет-нет, ваше высочество, пожалуйте сюда. Смотрите, какие они сильные. Вот это Ларс, он из Першерона. А это Джек, он из Брабансонцев. Я думаю, они одни могут вспахать целое поле и ничуть при этом не устанут». Герцог разглядывал ломовых лошадей с не меньшим интересом, чем каковых «Папа никогда не допустил бы их появления в Карлайл-Холле», снова подала голос шарлота «Но Рэйчел...» «Простите, ваше высочество, простите, мисс Карлайл, но, если позволите, я хотел бы поддержать ее светлость». Все это время стоявший в стороне Теодор Керр сделал шаг вперед. «Мне кажется, сейчас... Ирландия!» куда больше нуждается как раз в таких лошадях, могучих, выносливых». лотта бросила на ветеринара убийственный взгляд, но тот даже не покраснел и ничуть не смутился. «Но я слышал, что рабочие лошади невосприимчивы к магии», — сказал герцог. «Значит ли это, что, ухаживая за ними, вы не можете использовать заклинания?» «Нет, ваше высочество», — покачал головой Кэр. И «Эти сведения не находят своего подтверждения. Они откликаются на магию точно так же, как и чистокровные скакуны. Простите, я могу долго говорить на эту тему, поскольку именно она составляет предмет моих научных изысканий, но не смею занимать ваше время». Мне понравилось, как он держался с гостем. Почтительно, но безо всякого подобострастия. Мне кажется, даже Шарлотта была приятно удивлена его умением вести беседу. по крайней мере, она уже не пыталась одёрнуть Теодора, когда тот стал отвечать ещё на некоторые вопросы его высочества. «Признаться, я впечатлён, ваша светлость!» — обратился ко мне герцог, когда мы снова оказались на улице. Он тактично не обратил внимания на то, что второе здание конюшни пребывает в плачевном состоянии. «Думаю, вы приняли правильное решение». «Мир не стоит на месте, и, держась за прежние привычки, мы не даём себе возможности сделать шаг вперёд». Лотта покраснела при этих словах, и чтобы отвлечь её от этой неприятной для неё темы, я заговорила о другом. «Надолго ли вы приехали в Литон, ваше высочество?» «Пока не знаю, ваша светлость. Местный градоначальник соблазнил меня древними рукописями, которые совсем недавно были обнаружены в городской библиотеке». «Не уверен, что сумею быстро их прочитать. Полагаю, это займет не меньше нескольких недель. Но, как вы понимаете, перед большими скачками я должен вернуться в Анзор». Он подал знак секретарю, и тот протянул ему красивый конверт с вензелем. «По случаю моего приезда в Литон, мэр дает бал на следующей неделе. Буду счастлив видеть там вас и мисс Карлайл». Я поблагодарила его за приглашение, и он, еще раз заверив нас в своем почтении, отбыл в город. «Бал!» – потрясенно сказала шарлота Она посмотрела на меня с такой растерянностью, что я не нашла, что сказать ей в ответ. Она еще никогда не бывала на настоящем балу. Я вернулась в дом и долго еще слушала, как миссис Томпсон сокрушалась над тем, сколько продуктов было израсходовано зря. У каждого были свои заботы.